ЭПИЗОД 22 В полдень нагретые солнцем луга еще источали медовые запахи отгоревшего лета, но по ночам холода покрывали траву серебряными цветами. желтело понемногу листва на деревьях, и с каждым днем все более нестерпимым огнем горела под остывающим небом река. В один из таких дней вагеры стали собираться домой, Олег не связывал свой отъезд со злополучной выходкой Ульбы. По крайней мере, вслух он об этом не говорил. — Загостился я, княже, — только и сказал Чурили. — Дело в Белоозере ждет. Помолчал и добавил. — По санному пути дань повезу господину моему, Рюрику. Чурила внутренне напрягся, ожидая продолжения и страшась его. Но варяг промолчал. Даже не посмотрел никаким особенным взглядом. И мало-помалу волнение отпустило, улеглось. Даже легкий стыд зародился в душе. Эх, родим тебе такой, родим тебе сякой. А сам? снеку готовили в путь. Странно выглядела она на тихой реке. Пришелится из чужедальней страны, с берегов вечно пасмурного моря и песчаных островов между серыми тучами и серой зыбью. Казалось, приложи ухо к смолиному борту и услышишь далекий голос. Голос прибоя. Чурила смотрел на нее с берега и, не весть почему, вспоминал Хальгрима, таким, каким увидел его тогда, дождливой ночью в Мирянском лесу. — Скажи, — неожиданно для себя самого обратился он к Олегу. — Вот живут у меня виглавичи с родом своим. Ты их знаешь. — А ты... «Ты, и господин Творюрик, вы ведь тоже ушли?» Олег сложил руки на груди, опустил русую голову и долго не отвечал. На глазах старше и суровее стало его молодое лицо. А потом он заговорил, глядя вдаль, и было похоже, что видел он перед собой вовсе не реку и не урманский конец на том берегу. Глухо прозвучал его голос. «Земля наша, князь, велика!» и дивно-прекрасно. Щедро и ласково наше море, хлебородные нивы, не знающие ни жары, ни жестокого мороза. Широки наши леса, и не перечесть в них красного зверья. Много племен кормит наша страна, многим дает кров и одежду. Слыхал ли ты, Чурила, о короле Франков по имени Карл? Чурила отозвался, так же негромко. Кто не слышал о нем? разившим врагов от моря и до моря. Олег кивнул. Наших с тобой отцов еще на свете не было, а Рюриков дед был молод, как ты или я. Из людей поморских мы, вагеры, живем всех западнее. К закату от нас уже земли саксов, англов, а севернее датчане. Король Карл не мог сам оборониться от них и просил помощи у старого князя Вильчина. Он клялся своей верой, что встанет за нас, если случится нужда. Чурила спросил осторожно. — Он не сдержал слова? Олег чуть усмехнулся. — Он держал слово, пока жил. Он помог нам чем против саксов, а князя Вильчина признал над всеми другими. Но на Вильцев сам же саксов и натравил. Рюрик мне однажды сказал... «Боялся Карл, как бы мы и сильного друга не стали опасным врагом. Из тех-то пор, князь, не стало мира в нашей земле. От кого тут отобьешься, если смольняне-глинян тем же саксом за золото продают?» Чурило слушал его очень внимательно, а Олег продолжал. «Вот так и не стало нам в нашей Вагрии никакого житья». Ты думаешь, почему столь многие к вам сюда за счастьем ехали, через море? Издавно нас Владыги знают. Еще знают, что храбр Вагер на суше, а на море трижды. У вас тут, не обижайся, другим славны. К морю же не так привычны. Потому и позвали нас на защиту от свеев и датчан. То правда, в море они нас боятся, а более никого. Гордо звучали эти слова. И справедливо. Чурил знал от жены, что Хальгрим и тот предпочел в Ладогу не соваться. Он сказал, — "Они любят Рюрика ладожане? Воевода поднял на него глаза. Глаза смеялись. — А что? Скажи, Чурила Мстиславич, когда иной ваш город князя с дружиной к себе зовет? Не из-за моря, своего. Всяк ли мил? Посмеялись. Снека покачивалась, крепко привязанная к дубовым расщелкам. Кременчане помогали вагерам таскать по сходням бочонки и мешки. Стоял у воды старый олов с троими сыновьями и гудридом. Разглядывал венскую ладью. — Еще открою, Чурила, — Чурила. вновь заговорил Олег. — Так мыслю не тайна. Великую думу думает родич мой Рюрик. — Вот оно, — подумал Чурила. Глубоко внутри дрогнула маленькая холодная жилка. То самое. А Олег продолжал. «Видит он, не скудней нашей эта земля. И не меньше племен живет здесь в лесах. И все они одно. Только зовут себя кто славянами, кто кривичами, кто севером. У нас враг нападает с заката, а вы следите за пылью, клубящейся в южных степях. И как тебе знать, не двинется ли оттуда могучий вождь, который пожелает покорить вас поодиночке?» Не то куда как хитер был белозерский воевода, не то воистину прав. Точь в точь, те же слова говорил и он когда-то Радиму, еще до того, как вовсе отошла от них гордая круглица. Но, видно, разное это дело ходить по дани и платить ее самому, даже легкую для мира, защиту и помощь за пушистые куны, за звонкое серебро. — Большая сила нужна, чтобы повелевать столь многими, — сказал он Олегу. — Великим государем назовут твоего Рюрика. Олег ответил спокойно. — Или другого, кто это сделает? И снова замолчали. Каждый знал, что его поняли. — Пусть будет как угодно богам, — сказал Чурила наконец. — Мы же свою вольность взяли мечами. Это был отказ. Позже вечером он все как есть поведает отцу, и тот, выслушав, не произнесет ни слова упрека, но заметит. «То хорошо сыне, что уезжает он другом!» И уехал Олег, обласканный, накормленный, напоенный на прощальном перу, отягощенный подарками себе и своему князю. Потекло время, и говорить о нем стали все меньше и меньше, ну, был но уехал, мало ли кого носит на широкой ладони голубая рось. Но когда замахали голыми ветками засыпающие на зиму деревья, на посеревшей медведице снова мелькнул знакомый солнечный парус. Снекка подошла к городу и причалила в уверенности, что прием будет добрым. Олега, правда, на палубе не оказалось. Ладью привел опытный Дрожко. Князь поспешил на берег, и вместе с ним вышел Хальгрим, случившийся в новом дворе. Хальгриму в тот день суждена была неожиданная и приятная встреча. На шаг позади Дрожко, зябко кутаясь в просторный меховой плащ, по спускался Абу Джафар Ахмед Ибн Ибрагим. Он учтиво раскланялся с Чурилой, а Халейга улыбнулся точно старому другу. «Тебе я не знаком», — по-славянски сказал он князю. Но кое-кто из твоих витязей встречал меня раньше. Просвещенный и доблестный наместник Малика Арус, правитель страны Вису, пообещал мне прошить нитью просьбы ткань вашего союза. Я провел в его стране лето и видел дни, длившиеся без перерыва. Мне говорили, что зимой там царит столь же длительная ночь». — Могу ли я надеяться, что ты позволишь мне перезимовать в твоем краю, где тьма не властвует столь безраздельно?